Глава пятая Оля, пока ты в поездке, у меня нарисовались четыре выходных подряд. Представляешь? Ну, как у меня, у всех. Сначала не поверил, когда в Телеграме прочитал. Думал, фейк, дудки какие-то. А потом смотрю, в рабочем чате написали и в соседском чате написали. Полез проверять, реально выходные, четыре дня подряд. Оказывается, забастовка. Общественный транспорт перестал ездить, ни автобусов, ни маршруток, ничего нет. А это, считай, город парализован, ни на работу не доехать, ни на учебу, даже таксисты по домам сидят. Власти вышли на переговоры, оказалось, там какая-то обида, чуть ли не ультиматум. Стали разбираться, что к чему, думали, может, из-за тарифов или из-за топлива, цены дико растут, но нет, бастуют, потому что ты уехала. Сказали, мол, пока она не вернется, будем дома сидеть, хоть расшибитесь. Нам говорят, работа не в радость, когда вот эта вот гражданка в командировке. Что хотите, делаете, а с места не сдвинемся. И все, пожалуйста, улицы пустые, как утром 1 января. Хотя первого кто-нибудь доездит, а тут вообще никого. Тишина. Администрация покумекала, какие рычаги задействовать, куда что, как дело решить, а дело никак не решить. Не поедем, говорят, и все тут. Вот вернется она, тогда пожалуйста. Тогда будут вам и автобусы, и маршрутки, и телеги, и колесницы, и даже речной паром, довольно грузовместительный. Ты скажешь, ха. «Здесь я и прокололся. Какие поромы зимой. А вот такие». Водители в газету официальное обращение написали и постановили, что от тоски твоего отсутствия наплачут реку слез. Хоть смейся, хоть нет, сейчас передо мной эта газета. И они уже начали наплакивать. Или, как правильно сказать, короче, уже плачут. «Ты уж, пожалуйста, приезжай обратно пошустрей. Руки в ноги, ноги в ботильоны, ботильоны в снежок ледок и хрусть-хрусть на вокзал». Я левый глаз, ты правый глаз, а командировка переносится. Но скорее мы с тобой, глаз циклопа. В общем, забастовка идет дальше, а в остальном вот так мы и кукуем, пока тебя нет. Город стоит, люди ходят пешком, особо не ворчат, тоже ждут, когда ты вернешься. Мне понравились твои фотографии со львами и бабушкины пельмени. Я за тебя спокоен, потому что знаю, и ты тоже знаешь. Человек счастлив, когда наед пельменями. А когда он не наед пельменями, он чёрт знает что. Забастовки устраивает, дома сидит, паромы запускает среди зимы. А всего-то надо, чтобы ты позвонила и сказала «Ао!». А они такие «Ао!». А мы вас так ждали, и вашу невыговариваемую букву УА. А ты, почему вы себя так плохо ведёте? Что у вас там за «паомка»? «Что вы за оды такие?» «И все, наверное, наладится, и транспорт поедет, и жизнь будет широкая, прозрачная, как у лобовое стекло». В ооде. На улице Чернышевского, где в то утро оказался Саратов, много чего лежало. В папке работника прокуратуры, вышедшего с парковки и направлявшегося в магазин за минеральной водой, лежали документы. На недовольном лице женщины, курящей возле отделения государственных банкоматов, лежала печаль. На дороге — пыль. По обочинам сметенный в кучке мелкий мусор, собранный работниками в оранжевых жилетах. На голове прохожего, о котором нечего сказать, перхоть в проборе прически. На ладони крупнобёдра и брюнетки, идущей к остановке автобуса и идущей с презрением ко всему окружающему, Телефон последней модели в матовом чехле с золотистым кольцом на задней стороне. На щербатом граните памятника тень от флагштока. И здесь же, в незаметном глазу месте у края бордюра в джунглях травы, высаженной ровным прямоугольником, поскольку на центральных улицах все должно расти ровно, и прямоугольно или кругло лежала заколка-невидимка». Саратов щурился, разглядывая улицу над ярко-зелеными да исторически высокими листьями. Падая с головы жены, он приземлился на газон. Теперь несколько травинок держали его снизу, и еще одна нависала сверху. Через нее, как через зонт на пляже, тепло просвечивало солнце. Газон вдоль тротуара по улице Чернышевского расстилался бескрайним полем, напоминавшим Саратову поле кукурузы и кадры из фантастического фильма «Дорогая я уменьшил детей». С горькой усмешкой вспомнилось, как жена однажды пошутила про это кино. Дескать, можно снять психологический триллер, семейный саспенс с названием «Дорогая я уменьшил количество детей». Саратов представил, как где-то под ним, у основания большой травы, в прохладной тени пробегает гигантский муравей. Чудовище останавливается, замечает, что в траве появилось что-то новое, и уже ползет вверх по широкому длинному листу. На миг подумалось, а вдруг это сумасшедший муравей, чокнутый ученый, который строит металлические укрепления на случай катаклизмов, собирает сам или с помощью сподвижников и учеников мелкие детали, складывает, возводит тщательно продуманную фортификацию, используя металлические находки». Саратова подхватят сильными лапами, взгромоздят на выпуклую спину и понесут, как тайное подношение, вглубь, в опасную траву. А потом выяснится, что причудливая железка-шпилька умеет разговаривать, и Саратова отдадут в дар королеве, и всю оставшуюся жизнь под всеночным присмотром фасеточных глаз он будет рассказывать муравьиной матке бесконечной истории. А когда закончатся истории, будет вспоминать прочитанные книги, потом тексты песен, загадки, анекдоты, случаи из жизни, потом начнет выдумывать на ходу, когда слов не останется, закончится и милость королевы. Издалека послышалось что-то скрипучее, ритмичное, похожее на тонкий голосок «щи-рок-шесть, щи-рок-хось, ре -щи сят Голосок становился все ближе, и Саратов увидел, откуда он доносится. Слева по тротуару, приближаясь к газону, шел мужчина, опрятно одетый, невысокий, в очках, с отблеском и наушниках. У него было явно хорошее настроение, и судя по тому, как он поглядывал вниз себе под ноги, на нем были новые ботинки. Новизна и свежесть их была особенно заметна на фоне потертых джинсов с растянутыми коленками, будто скривившими толстые губы. «Четыре тысячи два!» — услышал Саратов. «Четыре тысячи пятьдесят «Четыре тысячи пятьдесят Слова повторялись на каждом шаге и звучали все отчетливее по мере того, как человек приближался. Но говорил не он. «Четыре тысячи пятьдесят Скрипнул голосок где-то внизу, у самой земли. «Четыре тысячи пятьдесят семь!» «Эй!» — Саратов крикнул, надеясь, что его услышат и заметят. Эй, эй! Я тут! Помогите! Не мешай, отозвался скрипучий голосок. Четыре пятьдесят восемь и мужчина в наушниках вдруг остановился, поморщился, дернул ногой и потоптался на месте, как топчутся люди, примеряющие новую обувь. «Ха-ха-ха! Ну и кто теперь прав?» — проскрипел другой голосок рядом с тем, который считал. «Я правый, и поэтому я всегда прав. А я левый!» — ответил первый голосок. «И поэтому я всегда лев. А лев — царь зверей. Все равно я выиграл!» — засмеялся второй голосок. «Хе-хе! Мозоль под костяшкой. Классика! Сейчас подтянет носок и пойдет в аптеку за пластырем, а потом на работу опоздает!» Человек присел на корточке, задрал штанину, потянул носок повыше и поглядел с досадой на мокрое пятнышко у лодыжки. Действительно натер. «С ума сойти!» — выдохнул Саратов. «Говорящие ботинки!» «Говорящая трава!» — возмутился первый голосок. «Надо же, какая новость! Сенсация!» «Смотри, не воронь, всем расскажи! Ха-ха!» Саратов бросился объяснять, что он не трава, что ему нужно отсюда выбраться, что ему нужна помощь. Но человек уже поднялся, отряхнулся и зашагал дальше. «Четыре тысячи забыл!» — сказал первый голосок. «Сколько было?» «А я тебе говорил!» — скрипнул второй. «Я правый, и я всегда прав!» Мужчина в наушниках удалялся. Саратов кричал вслед, но слышал только удаляющиеся... Тыщисят, ва-ыщисят, щи и потом ничего больше. Охуительно, восхитительно, произнесла заколка, и ее, казалось, никто не слышал, никто из тех, кто мог бы помочь. Я ку-ку приехал. Прекрасный день, чтобы сойти с ума. Красота! — Вот как оно, значит, происходит. Замечательно. Просто супер. Спасибо, жизнь. Спасибо всем. Ух, блядь, дайте деду таблеток. Что за ебатория вообще? Почему именно сейчас? Вот, а...» Саратов стал ждать прохожих в надежде, что если не ботинки, то что-то еще его услышит. Рядом кто-то простонал, жалобно-постарчески. «Как чешется спина!» «Как чешется! Ох!» Это станал камень, вросший в землю. Огромный скошенный валун для Саратова и маленький камушек для большого мира. «Почеши мне спину», — попросил камень. «Умоляю, вон там, наверху, видишь, вот здесь». «Охренеть», — ответила заколка. «Ну, это просто охренеть». «Да, очень чешется», — повторил камень. Знаешь, как хочется потереться спиной, я бы встал и пошел вон к тому дому и обугал, обугал, ох, такой шершавый спиной вот так, вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы крошка сыпалась и прижаться, и чесать. Ох, как хорошо, ох, мама, ох, земля, а мне бы только встать, только встать бы чуть-чуть, «Перевернуться хотя бы! Может, наступит кто так чешется!» Глядя в сторону камня, Саратов взялся придумывать, как помочь и что ответить, но его отвлек шорох и шевеление вокруг. «Чувствую», — сказала одна из травинок, — «живой дух. Оно живое и думает». «Кто-то?» — спросила травинка сверху. «Назовись по имени». Саратов молчал. Что еще выпадет из колоды этого дикого дня? Какие фокусы? Какая масть? Говорящая тумбочка. Беседа с четками. Сапоги-скороходы. Теперь под ним и над ним разговаривает трава. Голову кружила на ржавой карусели. Нужно что-то делать. Саратов ответил. А вы кто? Назовите сначала вы свое имя. У нас много имен. Мы — трава. Мы — мятлик. райграс. «Овсяница, одуванчики, и мы же...» Трава затихла и тут же подхватила хором. «Великое зеленое братство!» Саратов подождал, пока стебельки, воодушевленные возгласом, успокоятся. «Братство газонов?» «И газонов тоже!» «Разбудите одуванчика!» «Пусть прочтет наш манифест!» Травинки дрогнули, толкая долговязого чтеца с желтой шевелюрой. «Давай, читай!» «Мы...» Адуванчик извинился и начал заново. «Мы — великое воинство и мирное царство. Мы сражаемся без боя. Наши завоевания не приносят горя, но радуют глаз. Наши земли простираются по всей земле во множестве городов и во множество дорог между городами. Наша территория огромна и соседствует с бесчисленными землями». «Бесчисленными», — поддержала трава. «Продолжай». Великое зеленое братство существует множество веков. В отличие от людей, у них нет кого-то главного. Они все вместе и есть главное. Существование братства строится на нескольких столпах травяной философии. Одним из них является принцип тихого сосуществования с гляфами, людьми. Трава создает некоторый порядок в хаосе, иногда кормит животных, и в конце концов и многие гляфы довольствуются тем, что на Великое зеленое братство... «Просто приятно смотреть. Даже придуманы законы. В определенных местах по ней нельзя ходить, а если их ходят, зеленое братство все равно противостоит натиску. Бывает, пробегутся по травинкам огромные ноги, выжжет черный путь тропинка смерти, а братство все равно возрождается. Питая друг друга под землей, они делятся водой, силами, помощью. Трава вырастает и выпрямляется снова». Иногда земли Великого Зелёного Братства захватывают, но оно никогда не мстит. Есть у братства и свои горести. Несмотря на сложившийся принцип сосуществования, с небес Голиафов часто падают метеориты окурков и кислотные дожди плевков. Претерпевая испытания, травинки не творят ответного зла. Во-первых, потому что сострадают голиафам, зверям и птицам, как сострадают и каждой букашке, каждому червяку, слизню, жуку и всем, кто приходит съедать зелёных братьев. Во-вторых, у травы есть память корней, память земли, чувство друг друга, которое не ограничивается никакими законами и предписаниями и существует почти по всей планете, по крайней мере там, где травинки могут жить. Все они знают, что были когда-то и будут, и даже если они помнят, им подсказывают, Им напоминают, им сообщают. Глубоко под землёй, в содружестве с гребницей, мудрых и древним лесом, они могут многое узнавать. «Я устал», — выдохнул одуванчик. «Может, достаточно для знакомства? Или надо ещё спеть гимн? Может быть, велеть седлать боевых светлячков?» Трава пригнулась, ожидая, засмеётся ли чужеземец. Саратов хотел поклониться и сделать какой-нибудь вежливый жест, но заточённый в заколку ничего не смог. «Я... я, в общем, дорогие... Эм... уважаемые... дорогие... очень уважаемые братья... Э... Великие зеленые братья», — подсказала трава. «Это мы, да. А ты кто?» Заколка-невидимка представилась и сказала, что ее зовут Володя Саратов. Трава встрепенулась, захохотала. О том, что трава может смеяться, Саратов, конечно, не знал. Как не знал и того, что трава может разговаривать. Вдаваться в размышления насчет абсурда уж не очень-то хотелось и моглось. Просыпается человек у себя дома на тумбочке, которая, между прочим, тоже разговаривает, видит гигантскую жену, гигантскую говорящую мебель, затем беседует с четками бусинами в такси и вот теперь лежит на газоне маленьким, едва ли кому-нибудь заметным предметом, как лежат в траве всяческие мелочи и людские гадости, Разные бумажки, полусгнившие и свежие, окурки, распухшие, старые и гладкие, новые и прочий мусор. Мусор! Мусор посреди травинок, палочек, листиков, мертвых и живых. Саратов предпочел не тратить время и принять правила абсурдной игры. Еще бы разобраться, кто и зачем эти правила придумал. Нужно что-то делать. Нельзя тянуть. К тому же он начал осознавать, что время в маленьком большом мире, куда он попал, работает иначе, не так, как в человеческом. Гораздо медленнее. Пройдет день, наступит вечер, Саратова станут искать, всерьез забеспокоятся, потом подключат знакомых, будут звонить на работу друзьям, знакомым, начнут теребить Зарудского, приедет полиция. И все же волновало другое, пусть даже сказки существуют, Пусть он, возможно, оказался заколдован, но... И это «но» виделось Саратову самой большой проблемой. Он не может взять и просто выпасть из своей жизни, не попытавшись что-то предпринять. В голове не укладывалось, как, пусть даже между ним и женой повеял холодок, он вдруг исчезнет и оставит Олю с дочкой одних. Саратов скорее бы изобрел новые правила чудес. «Нашел бы с кем договориться, с кем решить вопрос, сочинил бы историю поверх истории, и в нее бы поверили все и вся, кто и что угодно, хоть бы та же газонная трава, великое зеленое братство, свалившееся на его голову, или он на их головы». Слушая смех травы, Саратов сам засмеялся, вспомнив письма к жене. Была в этих посланиях одна главная штука, которая вела Саратова и помогала выбирать слова. Ощущение, что как ни назови друг друга, кем ни представь себя и жену, а в итоге от начала до конца история, даже и выдуманная целиком, все равно про них. Чем это могло помочь здесь, на газоне? А в голове пронеслось трава у дома за 400. Саратов на секундочку ощутил себя в эфире интеллектуальной викторины. Половину вопроса прослушал. Ведущий заканчивает. «К какому выводу пришел герой?» «Скорее нажать на кнопку». «Всё вокруг», — говорит Саратов в привычном ходе событий, в рациональном укладе, в обыденной повседневности, живёт ещё какими-то другими жизнями, невидимыми, неуловимыми на наших человеческих частотах. Всё вокруг живёт и может жить, если это назвать, почувствовать, заметить, представить. И мы прерываемся на рекламную паузу. И вот снова газон. Саратов повторил, как его зовут. Травинки опять засмеялись. «А что смешного?» «Ты сам подумай. Володя Саратов. Почему не Виталий Ростов?» Трава принялась шутить. «Сережа Реутов». «Олег Тамбов». «Женя Киров». «Коля Псков». Саратов крикнул. «Это ладно еще. Мою жену знаете, как называют? Мэр Саратова». Трава хихикнула. «Ладно, Володя Саратов». Травинки успокаивались. «Впервые за уйму времени нам смешно». Перешагнув ему времени и не желая вдаваться в подробности, Саратов завел другой разговор. Великое Зеленое Братство внимательно слушало. Саратов поведал, что у него, у другого него, есть работа в мире голиафов. Там он делает надгробные плиты. Это такие тяжелые камни, которые люди ставят на землю в том месте, где похоронен один из голиафов. Как правило, родственник. Что похороны — это такая процессия, традиция, когда нужно закопать в землю деревянный ящик с телом, а потом поставить на земле камень, на котором написано, когда Голиаф родился и когда умер. И там же на камне должна быть фотография. Вот это все и делает Саратов. Есть, конечно, и другие люди, другие компании, но им мало кто доверяет. А тут в городке обычно обращаются к Володе. От работы Саратов перешел к событиям утра, рассказал про говорящие вещи, про жену, про то, как он соскользнул с ее волос и упал в траву. «Это вы и сами видели, и жену мою, наверное, видели». «Дай-ка подумать». Оказалось, трава не всегда обращает внимание на прохожих. «Может, и видели. А какая она? Расскажи, может, вспомним». Саратов запнулся, не зная, с чего начать. Начал с роста что Оля невысокая, темноволосая, с серыми глазами, с белой кожей, с веснушками на лице. «Нет, так дело не пойдет», — перебила одна из травинок. «По твоему описанию, это кто угодно, таких тысячи, невысоких, с серыми глазами». «Вы с ума сошли», — зашипела другая травинка. «Нельзя такое гляфом говорить». «Это почему?» «Потому что», — продолжала защита, — «если у них один гляф в другого влюбляется», то другой гляв становится сразу для него особенным, таким, знаете, подсвеченным. Вот фонари у нас вечером включаются, газон подсвечивают, а у них так же только и вечером, и днем, всегда. А если гляфы вместе выбирают друг друга, создают пару, создают семью, то значит, таким людям хорошо друг с другом и так же хорошо самим по себе и они перестают беспокоиться и живут жизнью вместе и кажутся друг другу особенными. А со стороны для других эта особенность может выглядеть как самая обыкновенная обычность. «Никто и не спорит», — ответили травинки. «Мы о том и толкуем, про особенное. Ты нам, заколдованный человек, расскажи лучше, что в твоей жене необычного, что в ней светится, как у нас тут фонари по вечерам. «Что в ней говорящего? Про роста цвет волос нам не надо, это мы и сами увидим, но надо твою жену сначала узнать, а чтобы узнали, нам надо помочь. Так говорим тебе мы, великие зеленые братья, а теперь, говорит ты, Володя Саратов, человек-заколка-невидимка, какая она твоя избранница? Как лунная ночь на Днепре, трава довольно зажмурилась». Братья, росшие возле мусорных баков на улице Садовой, однажды видели эту картину. Полотно в треснутой раме лежало на старой кушетке, выброшенной на помойку, и от красоты лунной ночи на Днепре на помойке стало как-то чисто, свежо, и словно даже бомжи целовались и плакали. Трава тогда долго смотрела на полотно, а потом рассказала о картине другим великим зеленым. «Еще», — продолжил Саратов, — «она не выговаривает букву «Л». Мне это ужасно нравится. Когда мы только познакомились, я сказал, что от этого уэ ощущение, как будто катится фургончик с мороженым, а из фургончика сыпется стеклярус». Трава повторила хором «стеклярус». «Да, братцы, такие дела. Что вам еще сказать особенного?» Оля! Она как стеклянная ёлочная игрушка в бумажном ворохе, когда в коробке упаковочная бумага или газета мятая. Она как слово «миндаль», как брызги катамарана. Трава вздохнула. «Как брызги катамарана», — подытожил одуванчик. А когда-то ей об этом говорил последний раз. Саратов уставился на травинку рядом, как будто травинка должна была ответить за него. «Если вернешься обратно, обязательно скажи. У тебя голос Голиафа, который давно не говорил своей жене ничего приятного. Поверь, мы таких много слышим. А что насчет вашей дочки? Про нее что расскажешь?» Саратов задумался. Дочка высокая, худощавая, с небольшой косолапостью в походке. На правой щеке у нее шрам от укуса собаки. «Давно было, в пять лет. После двух операций шрам совсем тоненький. Дочке он даже нравится, иногда это видно по фотографиям. Смотрите, я не стесняюсь, я такая, какая я есть». Разговаривает она медленно, учится хорошо, любит комиксы, компьютерные игры, фильмы про зомби, подкасты про маньяков. Великие зелёные братья качнули травинками. Вопросов больше не было. «Ребят, я вижу, вы умные малые, «Много видите, много слышите, знаете всякое. Может, подсобить мне выбраться? А я ответку сделаю, не обижу. Давайте как-то договоримся, что ли». Что может предложить человек, превратившийся в заколку-невидимку газонной траве, в которой он лежит весенним днем на улице Чернышевского? Саратов пообещал. Если трава сможет что-то для него сделать, Он поможет великому зеленому братству перебраться через каменное море. Есть один вариантик. Саратов приедет сюда ночью, привезет многолетние цветы для пересадки и разные саженцы. Братьев травинок он не станет пересаживать в соседний газон, потому что, во-первых, там все занято и нет свободной земли, а во-вторых, есть места получше, например, возле кладбища. Там упоительно тихо, можно расти во все стороны, жить без метеоритных и кислотных дождей, мусора и прочих невзгод. А на месте, где братья растут сейчас, он лично посадит цветы, кусты и саженцы деревьев. Петуньи еще, как в мэрии, любят. Утром к газону приедут журналисты из местного телеканала, давние друзья Саратова, и снимут классный репортаж, закинут видео в соцсети, и никто не будет против нового газона а в местной администрации еще долго будут перекладывать бумажки, недоумевать. Кто же все-таки сделал такую красоту? Ведь не они же. Траве понравилась идея переезда. Взамен невидимка просит узнать, вдруг кто-то что-то видел или слышал, как он, Володя Саратов, оказался в такой ситуации, и не связано ли перевоплощение с его семьей. Зелень обратилась к корням. Подземные нити связывали братство в разных сторонах не только в городке, но и намного дальше. Всем телом, заключенным в гибкий металл, Саратов ощущал, как в почве что-то шепчется. В земляном растительном шепоте мерещилась рыхлая надежда. После долгой тишины трава заговорила. По корням пришел ответ от братьев, растущих на отшибе. Они видели дочку Саратова и кое-что еще. Утром она проходила по дальней улице, возвращаясь домой из школы и повстречалась с бродягами. «С бродягами?» — Саратов засомневался. «Вы ее точно ни с кем не путаете? Мы, по-твоему, кто? Кроты позорные? Инфа шесть соток. Так ведь у вас выражаются?» Дочка, как заверяла трава, говорила с цыганами, или, как их называют в городке, цыганинами, получила от них какой-то подарок, благодарность. Дар этот волшебный и предназначался только девочке, чтобы исполнить ее желание на срок до заката солнца. «Предназначался», — рассуждал Саратов вслух, — «и вот я здесь». Зеленое братство сочувствующе вздохнуло. «Выходит, цыганский подарок попал к Саратову, а этого не должно было произойти». «Скажи, ты что, правда хотел превратиться в заколку? Ты дурак? Да не хотел я. Точнее, как? Короче, кажется, понятно». Пришлось объяснить траве, есть такие штучки для волос, называются невидимками, потому что их в волосах почти не видно. Но Саратов не загадывал желания, просто сказал сгоряча. Даже не сказал, а подумал перед сном, что хочет стать невидимкой тем, кого не видят, кто может, как призрак, везде ходить, все видеть, все слышать. Наверное, очень искренне подумал. Вот и получил, что хотел, только в другом смысле». Саратов вспоминал ночное лежание на постели, рассматривание фотографии с женой и навязчивое желание следить за ней весь день. Как хотелось бы превратиться в невидимку и пойти следом за своей женщиной и узнать, куда она идет, Кому спешит? Что там за жизнь такая интересная? Где она пропадает? Почему себя так ведёт? А если опасения окажутся правдой, то лучше уж в этот момент быть бестелесным ничем, воздухом, Патриком Суэйзи из фильма Привидение и просто уйти, исчезнуть, как исчезает пар, как растворяются облака, как пропадают люди». «Надо быть осторожнее со словами и желаниями, бесят подобные фразы, ведь и правда надо. Однако и в цыганское колдовство может закрасться ошибочка, пылинка в механизме, бак в системе. А вот ты хотел побыть в шкуре невидимки, а затем раз и стал заколкой-невидимкой, как будто хитрый демон букв обманул тебя, устроил игру слов». Его свободный дух витает теперь где хочет, а ты валяешься в траве на улице Чернышевского никому незаметной мелочью. Спасибо, Господи, съел пирожок! Днеси вовеки, аще услышь глаз, мой Отец Небесный, не открой передо мной дверей черной пирожковой и упаси от скитальцев вечных дары приносящих. Хотелось закрыть глаза от солнца, но у заколки не бывает глаз. От необъятного неба кружилась голова. Хотя какая голова? Ни рук, ни ног, ничего теперь нет у Володи Саратова. Он — мусор в траве. Найдут, не найдут, черт его знает. А если и найдут, то что? Поможет ли трава? Хоть бы помогла. «Я служу Аполлону», — скомандовал желтоволосый одуванчик. «Он на каждом шагу призывает меня цветом лета». Трава собралась, сгустилась, сомкнулась вокруг Саратова, резко выгнулась вверх, как кошка выгибает спину и выбросила заколку-невидимку на тротуар.